К несчастью, было только начало июня, и в заброшенном огороде еще ничего не созрело. Монг приказал стеречь это место, потому что оно было наиболее удобным для внезапного нападения. За аббатством виднелись огни неприятельского лагеря, а между лагерем и аббатством, под тенью зеленых дубов, велась река Твид. Монг превосходно изучил позицию Нью-Касла и его окрестности, не разу уже служившие ему главной квартирой. Он знал, что днем, может быть, неприятель предпримет рекогносцировку, и около аббатства произойдет стычка. Но ночью он не решится заявиться сюда. Поэтому Монг чувствовал себя в безопасности. Солдаты могли видеть, как он после ужина, то есть пожевав табак, заснул, сидя в кресле, подобно Наполеону под Аустролицем, при свете ночника и луны, поднимавшейся на горизонте. Было около половины десятого вечера. Вдруг Монка вывела из дремоты, быть может, притворной, толпа солдат, прибежавших с веселыми криками и топотом. Генерал тотчас открыл глаза. «Что случилось, дети мои?» — спросил Монк. «Генерал, добрая новость». А, -а, «А, не прислал ли Ламберт сказать, что даст завтра сражение?» Нет но мы захватили рыбаков, которые везли рыбу в нью лагерь. Напрасно, друзья мои. Лондонские господа, люди деликатные и любят поесть. Вы приведете их в дурное настроение, и они будут беспощадны к нам. Гораздо разумнее будет отослать к Ламберту рыбу и рыбаков, если только генерал задумался. скажите ко мне, что это за рыбаки?» Пикардийские моряки. Они вывели рыбу у французских и голландских берегов, и их загнало сюда бурею. А говорят не по-английски. Их старшина обратился к нам по-английски. Генерал становился все более подозрительным. «Хорошо», — сказал он. «Я хочу видеть этих людей. Приведите их ко мне». Офицер отправился за рыбаками. «Сколько их?» — спросил монк «Какое у них судно?» «Их человек 10 или 12 генерал. Они на голландском рыбачьем судне, как нам показалось. И вы говорите, что они везли рыбу в лагерь Ламберта? Да, и у них, кажется, хороший лов». «Посмотрим, посмотрим», — сказал монк Офицер вернулся, ведя с собою старшину рыбаков, человека лет пятидесяти или пятидесяти пяти, выглядевшего крепким молодцом. Он был среднего роста, в куртке из плотной шерстяной материи, шапка была надвинута на лоб. За поясом висел большой нож. Он шел обычной матросской поступью, слегка неуверенной на суше и такой крепкой, словно каждым шагом вбивал сваю. Монг устремил на рыбака хитрый и проницательный взгляд и долго смотрел на него. Рыбак улыбался той полухитрой, полуглупой улыбкой, которая свойственна французским крестьянам. «Ты говоришь по-английски?» — спросил Монг на очень чистом французском языке. «Очень плохо, милорд», — отвечал рыбак. Ответ был произнесен быстро и отрывисто, как говорят в провинциях за ларой, а не медленно и протяжно, как в западных и северных провинциях Франции. но ну, все-таки говоришь?» — спросил Монг еще раз, чтобы хорошенько прислушаться к выговору рыбака. «Мы, моряки, говорим немножко на всех языках», — отвечал рыбак. «Так ты рыбак? Сегодня рыбак, милорд, и неплохой рыбак. Я поймал морского окуня фунтов тридцать и множество мелкой рыбы». Из этого можно изготовить недурной ужин. Ты, кажется, чаще удил в Гатконском заливе, чем в Ломаншском проливе, сказал ему монк с улыбкой. Это правда. Я с юга Франции. Но ну, разве это мешает быть хорошим рыбаком, милорд? О, нет. И я покупаю у тебя весь улов. Говоря откровенно. Куда ты ее рыбу? Скажу правду, милорд. Я направлялся в Ньюкасл. Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристи.